Глава 17. Сколько часов до плаешта? Военная доктрина Красной армии гласит: бить врага на его же территории. Красная звезда, 18 апреля 1941 года. Много лет назад в Советском Союзе были опубликованы сведения о том, что накануне войны некоторые устаревшие советские танки были настолько изношены, что их ресурс составлял всего 40-150 часов. Другими словами, им оставалось от 40 до 150 часов активной жизни. Сообщение произвело сенсацию, и в любой книге по истории танков и вообще по истории войны мы встретим эти самые 40-150 часов. Эти цифры приводят как доказательство полной неготовности Красной армии к войне. Цифры действительно ошеломляющие. Три ведущих американских военных историка в 1985 году опубликовали гневное открытое письмо, в котором задали мне много вопросов. Среди прочего, знаю ли я, что некоторые советские танки имели ресурс всего только по 40-150 часов? Понимаю ли я, что для Германии эти танки никакой опасности представлять не могли? Трём знаменитым историкам я задал встречный вопрос: а какой ресурс имели германские танки на 22 июня 1941 года? От ответа они уклонились. Такой подход некоторых учёных мужей к методике исторических исследований меня огорчает. Всё познаётся в сравнении. Где же сравнение? Публикуя любые статистические сведения об одной стране, немедленно публикуйте сведения и о другой. Если мы не будем сравнивать, то ничего не поймём, ничему не научимся. Возразят: "До да чего же тут сравнивать? Цифры говорят сами за себя. 40 т.е. 150 часов активной жизни это ужасно". Разберёмся. В разных армиях Активная жизнь танка и межремонтные сроки исчисляются в разных единицах измерения. Одни межремонтный пробег измеряют в километрах, другие в милях, а в Красной армии в часах. В книге «Рассказы освободителя» я с гордостью сообщил, что советские танки, речь шла о танках 60-х годов, выходя с завода, имеют гигантский, почти невероятный ресурс 500 часов активной жизни. На западе каждый, кто это читал, принимал моё сообщение за шутку и смеялся до слёз. Один американский автор написал популярную книгу о том, что советская армия не может представлять никакой угрозы. В принципе, книга американского автора была просто пересказом моей книги, но с весёлыми комментариями. Понятно, над ресурсом в 500 часов он долго смеялся, а потом сообщил, что танки западных армий имеют во много раз больший ресурс. Автор явно не понимал, что танк имеет много жизней. После 500 часов танк возвращают на завод и делают то, что на русском языке называется «капитальным ремонтом», на английском «rebuild». Термины разные, значение одинаковое. С танка снимает всё, оставляя один голый корпус, и на корпус монтирует новый двигатель «ребилд». силовую передачу и все остальные узлы и агрегаты. Пройдя заводской ремонт, советский танк получает новую жизнь ещё 500 часов. Такие в восстановлении танк выносит лучше, чем автомобиль. Броневой корпус танка не изнашивается, как каркас автомобиля. На броневой корпус можно много раз подряд вставить новые агрегаты. А теперь всё-таки попытаемся сравнить ресурс устаревших, изношенных сталинских танков 1941 года с современными западными показателями. Может быть, все и не так смешно и не так ужасно? Самым грозным противником советских танков в Европе во времена Холодной войны были не американские и даже не германские, а британские танки. Это понятно. Когда «Леопарды» и «М-60» имели 105-мм пушки, британские «Чифтаны» уже имели 120-мм пушки. И по броневой защите они резко превосходили и германские, и американские танки. Не будем забывать и то, что на британских танках стояли не просто двигатели, а многотопливные дизели фирмы Rolls-Royce. Может, у кого-то было что-нибудь лучше? Так вот, приглашаю своих читателей на танковые заводы в Шеффилд и на 18-ю ремонтную базу бронетанковой техники в Бовингтоне, графство Дорсет. Итак, каждый новенький чифтон, выходя с завода, имел ресурс 3000 миль или 4827 км. В мирное время этот ресурс делится на 6 лет. В год британский танк проходит 500 миль или в переводе на понятную нам систему 800 км. Это лимит, который перескочить нельзя. После 6 лет столь беспощадной эксплуатации танк возвращают на ремонтную базу. Раздевают догола и делают, как англичане выражаются, rebuild или в переводе на русский перестройку. Всем, кто на британские танковые и танкоремонтные заводы доступа не имеет, а на слово мне не верит, рекомендую журнал Британской армии Фокус за февраль 1993 года, страница 11. А теперь милли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 120 часов активной жизни британского танка делят на 6 лет. По 20 часов в год на боевую подготовку, вождение, стрельбы, учения. 20 часов в год это кроме всего и боевые тревоги в моменты частых обострений обстановки в период холодной войны. Понятно, не все танки столь зверски эксплуатируют. 1 ноября 1994 года Bristolская телевизионная компания HTV показала программу про британского фермера из Глостера, который превратил свою ферму в танкодром. Он купил десяток танков, бронемашин и бронетранспортеров, среди которых и один Чифтон. Достался фермеру Чифтон по дешевке, всего за 10 тысяч фунтов. Выпущен этот танк был в 1971 году. Состоял на вооружении 1-го корпуса британской Рейнской армии. списью в 1994 году. За 23 года активной службы танк бывал на многих учениях, были вожднения, манёвры, учебные и боевые тревоги и прочие и прочие. За 23 года активной жизни танк прошёл 200 миль, то есть чуть больше 300 км. В перестройке не бывал. При средней скорости 25 миль в час это 8 часов за 23 года. Некоторые наши историки объявили, что советские танкисты летом 1941 года имели всего по несколько часов вождения. Сущая правда. Но рекомендую еще раз прочитать главу про Пашу Ангелину в книге «День М». В этой книге я привожу сведения о том, что из резерву было тайно призвано в Красную Армию 200 тысяч водителей тракторов. А профессиональный водитель трактора – поведёт любой танк. Невелика разница. Это, во-первых. А во-вторых, уж если мы из сравнений взялись, то в самой профессиональной армии мира, в британской, 8 часов вождения за 23 года это тоже не очень много. За эти годы в танке сменилось не менее шести экипажей. Понятно, есть в британской армии танки, которые гоняют по 20 часов в год. Но это не всё. И 20 часов в год — это лимит, который может быть нарушен только в ходе боевых действий. 20 часов в год — это не на одного водителя, а на весь экипаж из четырех человек. Конечно, большая часть вождения выпадает на водителя, но ведь и другим членам экипажа надо иметь навыки. И как-то они обходятся, и считают себя профессионалами, и имеют для этого все основания. А теперь вернёмся к 40-150 часам, которые имели некоторые советские устаревшие танки перед войной. Повторю. Мы говорим не обо всех, а только о некоторых устаревших. Наши БТ-7 выходили с завода с ресурсом 600 часов. В большинстве своём на 22 июня 1941 года советские танки имели больше 150 часов ресурса. В современной британской армии, если танк имеет 40 часов ресурса, то его держат в строю еще минимум 2 года, пока весь ресурс не выработает. А могут с ресурсом 40 часов держать в резерве много лет, в консервации, не позволяя драгоценные ресурсы расходовать. Основных боевых танков с ресурсом в 150 часов в Британии вообще не выпускают. Повторяю, они выходят с завода «Автар». с ресурсом 3000 миль, что означает 120 часов.